Их плавание длилось еще день, потом два. Море так и не появлялось. А Элина спала. Сон ее больше напоминал тяжелую дрему без сновидений. Ее разбудило прикосновение сильной руки к плечу. «Посмотри», — шепнул Рован, окутывая ей ухо теплом своего дыхания. А Элина открыла глаза. Окружающее пространство заливал неяркий свет. «Неужели звезды?» Похоже, что ровен разбудил и остальных. Все вертели головой по сторонам. Нет, это не океан и не звездное небо над головой. Потолок пещер был усыпан голубоватыми светящимися точками, как будто настоящие звезды оказались здесь в плену. Это были светящиеся червячки, сородичи тех, что неутомимо освещали им путь все эти дни. Потолок пещеры был усеян ими. Они отражались в черной воде, умножавшей их число до бесконечности. Краешком глаза Аэлина увидела восхищенную Элиду, та прижимала руку к груди, застыв в немом удивлении: Море звезд вот во что превратилась пещера. Красота! Она по-прежнему существовала в этом мире. Звезды по-прежнему ярко светили даже глубоко под землей. Вместе с прохладным воздухом пещеры А Элина втягивала в себя голубоватый свет. Когда-то она обещала хорошенько встряхнуть небосвод вместе со звездами. Что ж, она в этом преуспела. Но не сделанного было еще больше. Нужно торопиться. Марат каждый день множил жертвы. Среди ни в чём неповинных людей. Сколько еще прибавится, пока они плывут в Эрилею? В мире осталась красота. И А Элина будет сражаться, чтобы красота не исчезла. Обязана сражаться. Призыв к сражению постоянно звучал в крови Аэлины, отзываясь в костях и требуя выхода наряду с магической силой, которую она загнала в самые глубины. Сражаться до последнего. Ради этого она бежала из плена. Восстанавливая навыки, она постоянно будет думать о сокрушении Марата и расправе с Маевой. Никаких раскачек. Каждое промедление — это чья-то оборвавшаяся жизнь. Она с пользой проведет каждый час, каждую минуту». Изумруд на ее обручальном кольце вспыхнул внутренним огнем. Может, ей не так надо было поступать. Не укреплять узы срованным, когда ей за века до рождения предначертали жертвенный путь спасительницы мира. И все же она не удержалась. Остановила лодку и отправилась искать кольца. Мысль «разжиться золотом» появилась уже потом когда шрамы служили ей напоминанием. Теперь их нет. Так пусть хотя бы эти кольца послужат подтверждением того, где она побывала, кто она такая и что пообещала этому миру. А Элине показалось, что живые звезды над головой запели. Под сводами пещер зазвучал небесный хор. Беззвучная песня звезд сопровождала их на всем последнем отрезке пути до моря.